Глава 11 И только лошади летают вдохновенно. В наряде лотты я бы спокойно проспала до самого утра. Туфли скинуть успела, покрывалом накрыться тоже. Вот только на мне было платье леди Шарлотты, а лежать в нем очень неудобно. Поэтому проснулась я поздней ночью. Конечно, первым делом посмотрела на часы, выяснила, что проспала часа полтора. Зевая и поеживаясь, я умылась, разделась, повесила платье в шкаф. Услышав скрип двери за спиной, резко обернулась и встретилась взглядом с Раулем. Граф стоял в коридоре и смотрел на меня, как зачарованный. «А на мне только белая тонкая нижняя сорочка». «Коротенькая, едва ли до колена, волосы распущены». «Лорд!» — прошептала я с возмущением, сурово нахмурив брови. «А?» Рауль оторвал взгляд от моей груди, потряс головой и быстро отвернулся. «Простите, леди, я услышал шум в вашей комнате и решил проверить, все ли у вас в порядке». «У меня все отлично», — довольно резко ответила я. «Благодарю за заботу». «Можете ложиться спать?» «Да, конечно». Едва за Раулем захлопнулась дверь, я поняла, что моя сонливость тоже ушла вместе с ним. Зато проснулось любопытство. Быстренько накинув на себя первое подвернувшееся платье Лоты, я отправилась в комнату Эрика. Естественно, сначала постучала и только затем заглянула чтобы наткнуться на лежащего в постели удивленного напарника а где граф фрехберн поинтересовалась я оглядывая комнату он только что заходил ко мне эрик пожал плечами но потянулся за штанами висевшими рядом с кроватью а я спустилась на первый этаж там рауля тоже не оказалось у меня заныло сердце от дурного предчувствия. Выскочив на улицу, я осмотрелась вокруг. Закрыв глаза, досчитала до десяти, затем помчалась к себе в комнату за шалью и на лестничной площадке второго этажа столкнулась с Патриком. Маркиз, отодвинув меня в сторону, сбежал вниз по ступенькам, поправляя камзол. Учитывая, как часто мы теперь ездим во дворец, оба лорда позаботились о том, чтобы, кроме жилетов, У них тут была и более приличная, а заодно и более теплая одежда. Когда я снова выбежала на улицу, кутаясь в шаль, Патрик уже был сконцентрирован на общении с землей. «Идите в дом, леди, простудитесь», — практически велел он мне, но я помотала головой и попросила, помахав огнестрелом, который крепко сжимала в руке. «Если граф просто отправился проветриться, не дайте мне его пристрелить». «Боюсь, тогда это придется сделать мне», — хмыкнул маркиз и повторил менее напористо-властно. «Вернитесь в дом. Мы с мистером Эриком, как раз вышедшим к нам с озадаченно озабоченным выражением лица, справимся». Я снова помотала головой. И Патрик, смирившись, сначала отправился по улице, затем свернул налево, потом побежал между домами, Выскочил на параллельную улицу. Естественно, мы торопились следом, и пусть я немного отставала, но зато первой сообразила, что нам, похоже, понадобится кэп. Когда маркиз резко затормозил в центре улицы, слегка наклонившись и тяжело дыша, потому что пробежали мы немало, уже был слышен цокот копыт по мостовой. Так что мы впрыгнули в кэп и помчались дальше преследовать тех, кто похитил моего графа. Надеюсь, это не та банда, которой нужно его убить, а другая, которой он нужен живой. И вот только зачем его тогда похищать? Мы и сами прекрасно справляемся, справлялись. Мы тут все заинтересованы в том, чтобы Рауль жил. У них форы минут в пять-семь, не больше, пропыхтела я, восстанавливая дыхание. Давно мы не бегали так долго, считая практически квартал по кругу и так быстро. У них не кэп, а просто конь. Зло процедил Патрик. Кто-то знал, что граф выйдет и хорошо подготовился. Но как? С запиской? Странно, вроде бы я должна испытывать ненависть к тем, кто выкрал Рауля, а вместо этого меня буквально потряхивало от раздражения на него самого. Наверняка ведь повелся на какую-то очередную спасательно-жалостливую просьбу. Только когда успел? Или шум у меня он услышал как раз, когда был уже в коридоре и собирался спускаться? Да, наверное, но все равно. Когда? Когда кто-то мог передать графу послание? Уставилась я на напарника, прожигающий с пепеляющим взглядом. Да не подходил к нам... Начал была оправдываться Эрик, но замолчал, задумчиво почесал в затылке и признал: Бабка! Когда мы уже обратно шли, вылезла прямо перед нами скрюченная, горб за спиной, еле ноги перебирает, и давай на крыльцо взбираться. Вот лорд Фрехберн ей помог. Бабка! Древняя! Я хмуро изучала Эрика а тот бледнел все больше и больше. Потом растерянно признал. «Бабка. Незнакомая». В последнем слове заключалось сразу очень многое. Мы знали почти всех живущих в этом районе, особенно Эрик. Если бы он увидел кого-то незнакомого, обязательно бы запомнил и попытался выяснить, кто это. Поболтал бы с бабкой расспросил, кто она, откуда, кому-то в гости или одна в таком почтенном возрасте живет. Эрик это умел делать легко, непринужденно и почти незаметно для собеседника. А тут с трудом вспомнил эту старушку. Не подошел к ней и забыл, что к ней подходил Рауль. Догоняем, поинтересовалась я у Патрика. Сегодня он у нас был путеводной звездой, указывающей Кэбману, куда ехать. «Теряется все время!» Маркиз озабоченно прислушался, потом недоумевающе посмотрел на меня. «Земля теряет след, как будто конь иногда взлетает, как кэп. Возможно, обычный артефакт». Я скептически хмыкнула, но промолчала. В глазах Патрика тоже светилось подозрение, а уж Эрик, после того, как осознал, что его обманула какая-то старушка, Тем более ни в какой артефакт не поверил. Тот, с помощью которого левитирует Кэп, занимает почти все дно экипажа. Для лошади бы понадобилось что-то чуть поменьше, вот только нести на себе еще двух всадников она бы точно не смогла. «Бабка, значит», — протянула я, вытаскивая из колоды рыцаря мечей. «Доброй ночи, Джордж. Слушай, ты случайно, пока читал про фей, не встречал упоминания о древних старушках, и летающих конях.